Затем выпрямился и сказал с тяжелым вздохом. Господь забрал его душ. Помре. Ознобишин распахнул чекмень на воин вытянул из-за пояса плоскую кожаную сумку, распутал завязки и вытащил небольшое, запечатанное красным сургучом письмо. Он повертел его в руках, разглядывая. «Непростое письмецо-то», — определил Михаил. «Ты погляди, осман, красная печать». «Покойник-то, выходит, гонец. Помнишь, что он сказал?» Юноша слово в слово повторил сказанное гонцом. Михаил покачал головой и с горечью заметил. «Кончилась мирная жизнь. Эмир Хаджи-Черкес идет на сарай. Ежели Мамай не будет защищать город, мы пропали. Говорят, больно жаден до чужого добра Хаджи-Черкес. Братьев своих не пожалел». «Из-за гроша зарезал, как баранов, и нас жалеть не будет, разорит. Бери письмо, осман, скачи в город, передай кому-нибудь из доверенных ханши людей. Знаю кому. Бегичу. ты да хотя бы бегичу. Скачи, не теряй времени. А ты? Я следом. Скачи, скачи, немедленно». Михаил шлепнул ладонью по крутому заду османова коня, заставляя его с места пуститься вскачь. кованные копыта ударили в землю, и туман поглотил османа и его скакуна в одно мгновение. Михаил сказал пастушонку, «А ты, Мамед, беги до своих, пусть разбирают юрты и подали, подали от шляха». Мальчик убежал, Оставшись один на один с мертвецом, Михаил оглядел его одежду, осмотрел оружие, сапоги, чекмень, рубаха, все добротное, теплое, оружие ухоженное и дорогое, но ничего из этого не взял Михаил, он приметил кожаный ремешок на шее, и этот ремешок очень заинтересовал его. Ознобишин потянул за него и вытащил небольшую металлическую пластину, испещренную какими-то письменами, похожими на муравьиные следы, с изображением в середине летящего сокола. Это была бойса. Он перерезал ремешок и взял ее дрожащими руками. Удача-то какая! Будь у мертвеца мешок золотой, и то бы он не обрадовался так, как этой пластине. Да с ней он теперь беспрепятственно мог пройти хоть на край света. Такую бойсу ханы вверяли только своим приближенным, гонцам или очень верным людям, выполняющим тайное ханское поручение. Владельцу этой пластины... Каждый, встреченный на земле Орды, обязан выказывать почтение и наделять всем необходимым, чтобы он, ханский поверенный, ни в чем не нуждался и скорее добрался до цели своего пути. Михаил припал губами к пластине, как к животворящему кресту, спасительная бойца. Его надежда и защита в пути на Русь. Совершенно счастливый вскочил он на Воронова, и помчался в светлом тумане. Какое везение, — думал он. Нет, оказывается, худо без добра. Глава 34. Как Михаил и ожидал, письмо, доставленное османом во дворец, оказалось очень важным для Хатуни. В нем сообщалось верными мамаю людьми о походе на сарай эмира Хаджи Черкеса, владителя Хаджи Тарханского Улуса, Однако передвижение войска мятежного эмира было столь стремительным, что Мамай не успел перебросить с правого берега Волги на левый свой тумен, чтобы сдержать натиск конной лавины, и многочисленная рать хаджи-черкеса без всяких препятствий вступила в пределы городских предместий. Только накануне Царствующая Бибиханум успела перебраться на правый берег Волги, в спешном порядке собиралось имущество и вместе с людьми перевозилась через реку. И как бывает при паническом бегстве, многое забыли, многое раскидали, многое поломали. Вся дорога до реки была усеяна коробами, брошенными одноколесными арбами, мертвыми лошадьми, собаками, кусками тканей, посудой, коврами и прочим добром. Наслышавшись страшных рассказов про беспощадный нрав хаджи эмира, горожане оставили свои дома и разбежались кто куда. На вечерней заре, когда первые отряды конницы ворвались в город, они застали на безлюдных улицах бродящий без присмотра скот и тощих бездомных собак. Редкие жители прятались по дворам, и тряслись от страха, завидя поверх глинобитных стен движущиеся остриё копий, проезжающих нукеров